Послесловие. Сколько лет, сколько зим. Это Ватару Ватари. Или приятно познакомиться. Я Ватару Ватари. Это может быть неожиданным, но юность, которую обычно упоминают, это ошибочное понятие. Это наглая ложь. Пойти в школьной форме на свидание с красивой девушкой в лавапорт, оказаться приглашенным другом в другую школу пообедать с девушкой, такого не бывает. Это просто фантастика. Когда вы читаете какую-нибудь юношескую романтическую комедию, вы обращаете на примечание в конце. Это произведение является вымыслом и не имеет отношения к реальным событиям, людям и организациям. Иначе говоря, она наполнена ложью. Вас обманывают. В реальности вы идете из школы с другом парнем. Заливайтесь в итальянское кафе и сидите там даже до вечера, ограничиваясь фокаччей и напитками. Вот это и есть истинная картина юности. По собственному опыту говорю, так что я совершенно в этом уверен. Но в то же время я отнюдь не ненавижу такую юность. Увлеченно смешивать дынную газировку с апельсиновым соком, это называется меланж. Отправляться на экскурсию, играть в маджонг с тремя другими парнями посреди дикой природы? Терять дар речи, увидев, как девушка, которая тебе нравится, флиртует со своим парнем? Вспоминая те времена, я каждое воспоминание могу назвать драгоценным. «Простите, это тоже неправда. Я ненавидел такую юность. Я тоже хотел ходить на свидание с девушкой, черт побери, я и сейчас этого хочу!» Все, что я чувствовал тогда, я написал в этой книге. Надеюсь, она доставила вам удовольствие. Ну и напоследок, не могу не поблагодарить несколько человек. Моего менеджера Хошина сама. Я мог бы написать целую книгу о том, как он помогал мне. Так что скажу коротко, он помогал мне во всех моих делах. От мала до велика. Огромное спасибо. Панкан сама каждый день, как я падал духом, Ваши невероятно милые иллюстрации придавали мне сил. Я искренне рад, что попросил вас помочь. Мне огромное спасибо. Хочу поблагодарить своих друзей. Ребята, каждый раз, как мы встречались, вы говорили только о деньгах. Я был так расстроен. Черт, да говорите же хоть немного о том, что у вас в жизни происходит. Также хочу поблагодарить всех своих читателей. Именно благодаря всем вам существует писатель Ватару Ватаре. Ваши слова всегда были для меня источником вдохновения. Спасибо вам от всего сердца. И напоследок, спасибо моему прошлому, ученику старшей школы. Может, тебя однажды и назвали скучным и никчемным, но именно благодаря тем злым словам и родилась эта книга. Гордись. Может, твоя юность и шла наперекосяк, но это определенно было правильно. Спасибо тебе. Но теперь и об этой истории. Продолжится она или нет – а зависят от многих факторов, но я искренне верю, что мы снова встретимся. А потому, хоть я и обдумываю будущий сюжет, позвольте мне пока что отложить ручку. В некий день февраля, из некоего места префектуры Чиба, ностальгируя о прошлом и прихлебывая сладкие кофе, Ватару Ватари.